Глава 16. Дневник. Запись номер 600. Мой босс полагал, что оказавшись в лагере, он сумеет решить все накопившиеся проблемы. Он намеревался найти андроида и дать ему новую программу: сделать его главным действующим лицом в ведении переговоров с микроидами. Затем он собирался занять подавающее место в роте А потом хотел приступить к следующему пункту плана, а именно к изложению своих соображений по поводу возможности решения зенабианской проблемы. Он рассчитывал на то, что последнее может позволить ему вернуть утраченный престиж, а заодно и командование ротой. Капитан понимал, что для этого потребуется особая тактика и борьба. с начальством из генштаба, но полагал, что терпение и труд, а также и кредитная карточка, делить ум экспресс, все перетрут. Он не догадывался о том, насколько быстро развиваются события. — Куда вы теперь желаете отправиться, капитан Клоун? — по змеиному шипя поинтересовался лейтенант Квелл. Оказавшись на территории лагеря, шут и его спутники притаились за зданием склада в отчине шоколадного Гарри. Напротив склада располагались казармы. Большинство легионеров наверняка спали. "Точно не знаю", ответил шут, немного подумал и добавил. "Пожалуй, мне следует найти робота, чтобы перепрограммировать его. и занять его место. Кто-нибудь знает, где он поселился? На офицерской половине, я так думаю, сказал Суси, осторожно заглянув в заугёл. Вам бы туда ходить не надо. Ещё на майора не ровн час наткнётесь. Это ерунда, махнул рукой шут. Он решит, что я робот, хотя — Он-то насчет робота ничего не знает, верно? — Никто из нас ничего про робота не знал, пока вы нам не сказали. Признался Суси и еле слышно хихикнул. Ох, и посмеюсь же я над кое кем, когда они узнают, что на самом деле беседовали вовсе не с вами. До того, как мы ушли из базы, я слышал парочку занятных историй про... — Тсс! "Что это происходит?" шикнула Каменюка, исполнявшая в отряде роль разведчика. "Что?" сразу стал серьёзным и собранным шут. Но ответа от Каменюки он не дождался. Вместо ответа со стороны казарм донёсся оглушительный вой сирены. Легионеры переглянулись, за время командования портача Они успели привыкнуть к этому звуку. Майор обожал устраивать учебные тревоги. Либо сейчас, в столь неподходящее время, была затеяна очередная учебная тревога, либо кто-то действительно решил, что на лагерь совершено нападение. Что же нам делать, капитан? взволнованно спросил Суки. И с казарм уже выскакивали вооружённые легионеры. разбегались по своим номерам боевого расчёта. Шут нисколько не смутился. Вы все отлично знаете, что вам делать. Оружие при вас, отправляйтесь со своими 100 согласно расчёту и будьте наготове. Но мы, мы ведь только-только вернулись в лагерь, пролепетала Каменюка. Наверняка мы значимся по винным самовольной отлочке. Никто вам слова не скажет, если вы окажетесь там, где должны быть, заверил её шут. Ступайте, ступайте, только так вы избежите ненужного внимания. Капитан прав, сказал Суси и поддел коменюку локтем. Если мы останемся здесь, это будет всё равно, что белой краской вымазаться. О, пошли, давайте разбегаться по своим местам. Капитан Если мы вам понадобимся, вы знаете, где нас найти. Точно, кивнув, шут: "Ну, поспешим, пока никто не заметил, как мы выбежали ней из казарм". Легионеры без лишних слов рассыпались по лагерю. Каждый побежал к тому месту, которое было ему предписано, согласно боевому расписанию. Но у лейтенанта Кавелла такого места не было. Проводив взглядом своих товарищей, он еще немного постоял, обернулся и спросил у Шутта. — Это все поистине замечательно, но куда отправится капитан-клоун? — Первым делом мне нужно известить о происходящем Бикера, чтобы он успел укрыться, — ответил Шут. — Если лагерь поднят по тревоге... то очень может быть, что аэрожип засекли радаром и решили, что это враждебное транспортное средство. Не сомневаюсь, Биг способен уговорить кого угодно, но, думаю, ему тяжеловато будет это сделать, если по нему начнут палить. Согласен, переговоры будут затруднительны, кивнул Квелл. Чем я мог бы оказать вам помощь? — Может быть, попробуйте разыскать робота, моего двойника? — предложил Шут. — Мне обязательно нужно перепрограммировать его, пока никто не догадался, что я здесь в двух экземплярах. А если вы сумеете отвлечь нового командира роты, это будет еще лучше. — Можете на меня положиться! — торжественно заверил его Квелл. — Молодчина! — похвалил Шут. Дженебианса шут и тронулся в сторону казарм. Он пока не решил, как поведёт себя, но понимал, что всё рано или поздно встанет на места. Так бывало всегда. Поэтому пока он отправился в то единственное место, где никто почти наверняка не стал бы его беспокоить, до тех пор, пока он не был бы готов. Дженни Хиггинс спала неважно. Это для нее было нетипично. Она привыкла спать и в более неудобной обстановке во время служебных командировок. К тому же здесь, на Зенобии, ночью жара спадала, и засыпать было легко и приятно. По ночам здесь даже дул легкий прохладный ветерок. И хотя зверьки... обитавшие в здешней пустыне издавали не такие мелодичные и приятные для слуха звуки, как флендеры или олокши, жившие на родной планете Дженни. Эти звуки вряд ли бы не дали ей заснуть. Раскладушка и спальный мешок у Дженни были самые лучшие, какие только можно было купить за деньги. Нет, Она слишком хорошо знала, что не даёт ей засочи. Она переживала из-за Уильярда Шута, которого в легионе называли капитаном-шутником. Она и не догадывалась, что он ей настолько не безразличен. Это было совсем не похоже на отличавшуюся жёстким характером Дженни Хиггинс. Профессия репортёра приучала не принимать многое близко к сердцу видимо ей пора было прощаться с темой рота и омега легко сказать но трудно сделать дженни нравился шут ей нравились все кто служил в роте омега и она ужасно злилась из-за того что все не стали заложниками политический Игорь Шишек из Генштаба. Но Дженни никак не предполагала, что шут так легко смирится с назначением нового командира. Тот капитан-шутник, что был ей знаком, непременно нашёл бы способ сражаться за свои права. А его легионеры с превеликой радостью бросились бы в бой за него. А тот человек которого Дженни утром застала за просмотром каких-то бумажонок, был напрочь лишён даже малейших признаков наличия духа сопротивления. Он даже в глаза ей посмотреть не решился.